Однажды ночью Самородов отвел меня в сторону и сказал, что командир п а н т а н е р о в зовет меня в гости. А устроились п а н т а н е р ы тут же, невдалеке, в землянках. Я, разумеется, тотчас же пошел. Оказывается, п а н т а н е р ы увидев мой длинный нос, приняли меня за еврея, а командиром взвода у них был младший лейтенант Коган, который очень скучал без своих соплеменников. Спустившись в крохотную землянку, я увидел молодого кудрявого офицера-брюнета с печальными еврейскими глазами. Он тотчас же взял тонкий резиновый шланг и поднял доски со своей постели. Под ними я увидел лежащую на боку железную бочку. Он в ы ш и п из нее пробку, сунул внутрь шланг и н а с л д и л мне целую кружку трофейного с п и р т у добытого каким-то тайными путями. Он так его б е р ё г что спал на бочке. Следующие три ночи подряд я приносил ему копченую грудинку, и мы с ним выпивали. Наконец, подлинно героическими усилиями пяти тысяч воинов, мост был закончен. Как сейчас помню, стоял я внизу, возле эстакады, когда поверху прошествовала группа генералов и высших офицеров. Я узнал маленького начальника ООС-27, полковника Пруса, и еще более маленького начальника ОВПС-100, полковника Уральского. Впереди всех шагал высокий, стройный генерал. Это был прославленный на весь мир полководец, командующий Вторым Белорусским фронтом, маршал Рокоссовский, который в тот же вечер вручал награды наиболее отличившемуся на строительстве моста высшему комсоставу. Ордена и медали посыпались, но штабные работники не зевали и задерживали их для себя, для своего начальства. В нашей роте второй орден Отечественной войны получил Пылаев, вторые ордена Красной Звезды получили Ледуховский и Пугачев, и свой первый орден Красной Звезды получил я. Да, я, я, бывший князь, бывший лишенец, который почти 20 лет подряд боялся, что его посадят, которого не один раз выгоняли с работы, которому не давали учиться и вдруг получил звездочку. Но как же этому не радоваться? Как же не гордиться? Честное слово, я этот орден заслужил. Первые и третьи роты нашего 74-го ВСО остались возле нового моста. Гусеницы танков так жестоко стирали настил, что доски толщиной в 5 сантиметров приходилось менять беспрерывно. Говорят, танков прошло через мост неисчислимое количество. А вторая рота отправилась за 35 километров в город Бромберг, а теперь Бытгощ. Наше высшее начальство подружилось с военно-морским управлением, и мы должны были выполнять различные работы по расчистке рек и каналов от временных деревянных мостов и от взорванных частей мостов металлических, чтобы Дунайская еще какая-то флотилии смогли бы по б о г у Висле и каналам добраться до Одера, а в перспективе до Шпрее и Эльбы. В Бромберге мы остановились в пустых немецких домах на одной из окраинных улиц на отдых. В общем-то, отдых был вынужденный. Поляки не подали баржи, на которых мы собирались подняться вверх, повисли до города Плотска. Дня три мы отдыхали, чистились, приводили в порядок имущество и инструмент, мылись в бане. Я, как всегда, вместе с п о р т о р г о м Ястребом проводил политзанятия. Наконец мы просто отсыпались. Воспользовавшись свободным временем, я исходил все улицы старинной цитадели немецкого рыцарства, основанной в XIV веке. Древняя архитектура — моя вторая любовь с юношеской поры, И я с интересом осматривал высокие дома с красными черепичными крышами, 500-летней давности готические кирхи со шпилями. Видимо, гитлеровские войска собирались тут засесть надолго. На некоторых улицах были сооружены баррикады из трамвайных вагонов, наполненные камнями, из бетонных надолб. Но разрушений попадалось мало. Город достался нам легко. Дома стояли или пустые, или были заселены поляками и немногими... напуганными немцами, избегавшими выходить на улицу. Прохожих встречалось мало. Поляки, как известно, народ предприимчивый, но лишь там, где надо проявить частную для себя лично, для семьи, а не для государства или для социализма инициативу и коммерческую сметку. Один такой поляк явился к Пылаеву и попросил его помочь оборудовать не более и не менее, как пивной бар. о д н а ж для этого дела требовалось немного. Четыре плотника срочно принялись оформлять зал. Ирошенко начала украшать и писать вывеску. «Наши подводы доставили из беспризорных немецких домов мебель, краски, доски и прочие необходимые. От какого-то столь же предприимчивого деревенского поляка привезли сколько-то бочек с пивом. Не знаю, дал ли поляк Пылаеву что-либо, но нам, командирам, была обещана бочка пива. Работали всего несколько человек с энтузиазмом, не меньшим, чем на строительстве мостов. А на следующий день уже с утра Пылаев, Ледуховский, Ястреб, старшина Минаков... И все командиры взводов со своими помощниками явились в пахнущий свежей краской зал и расположились на немецких креслах, сели за дубовые немецкие столы. Так началось распитие пива из высоких кружек с гербом города Бромберга. Медведь идет по зубцам крепостной стены. Сколько я выпил тогда кружек, не помню. Начал было считать, но со счету сбился. К вечеру бочка опустела, и мы разошлись спать. Наверное, и сейчас наследники того владельца бара процветают, А начало того процветания положила вторая рота 74-го ВСО. Наконец, на четырех баржах мы двинулись в Плоцк. Путешествие это я вспоминаю с наслаждением. Плыли мы не меньше трех дней, только днем, на ночь где-то останавливались у берега. Все лежали на нарах, спали, вставали для еды, опять ложились спать, бродили по палубе, кто-то о чем-то рассказывал. Я перешел спать в комфортабельное помещение хозяина баржи, на кровать под периной. х о з я и н я носил продукты и молоко, хозяйка готовила великолепные польские блюда. Вечерами я беседовал с хозяином, учился у него польскому языку. Помню, проплыли мимо города Торна, где выстроились один к одному старинные, еще со времен Коперника, дома, вычурная готика собора меня поразила. Но, к сожалению, все это архитектурное великолепие я успел рассмотреть лишь мельком, так же, как и р а з в а л и н ы нескольких замков, в ы с и в ш и х с я на трех или четырех горах над рекой. Висла текла ш и р о к о е с п о к о й н о е в е л и ч е с т в е н н о е В Плотске мы высадились. Я разыскал Пылаева и получил от него задание со своим первым взводом отправиться на подводах еще километров за 40 где зимой был выстроен временный деревянный мост. Его разобрали, с в о и выдернули, но теперь требовалось проверить, не остались ли где под водой отдельные части моста, которые могли пропороть корпус миноносца Дунайской флотилии. В Плотске я успел рассмотреть старинную крепость, к о с т ё л и дома. Город мало пострадал от войны. На нескольких подводах первый взвод отправился в путь. Что должны были делать остальные взводы, не помню. Да, наверное, так же проверять дно Вислы на местах бывших мостов. Мы ехали. День был воскресный солнечный. Там и сям позванивали колокола. Поляки всегда отличались набожностью. Из костелов толпами валил народ. Те крестьяне, которые в будние дни одевались в отрепье и нередко ходили босиком, теперь после молитвы шествовали расфранченные, надменные, с виду смахивавшие на капиталистов. Было совсем тепло. Расцветала последняя весна, распускались листья на деревьях, всюду виднелись ранние цветы. Мы остановились ночевать просто на опушке леса. К нам подходили поляки, нет, не для обмена трофеев на самогон, а просто им хотелось поболтать с нами. Война только едва коснулась этих мест своими ужасами. Народ по хуторам и деревням жил хорошо, а вечером молодые парни, все в новых костюмах, в белых рубашках и с галстуками, пришли звать нас на вечеринку. Молодых бойцов было у нас мало. Я и Литвиненко взяли с собой не более трех, и мы пошли. Хата оказалась большой, зал просторный. Несколько элегантных молодых людей таскало накрашенных девиц туда и сюда, танцуя фокстрот. А на п о т е ф о н е крутилось не более и не менее, как наша Катюша, но с какими-то противными, визгливыми джазовыми присвистами. танцуя, курили, подпевали, целовались, мелко-мелко перебирая губами. И неужели это была война? Где-то на Западе, на Одре, шли страшные, судя по сводкам, бои. Наши тоже пошли танцевать. Литвиненко, в а н ю ш Кузьмин, еще кто-то. Я стоял у стены. Мой орден и медали, видно, производили впечатление. Молодая нарядная дама, хозяйка дома, сама меня пригласила. Я неловко сделал несколько шагов, наврал, что недавно был ранен в ногу, меня усадили». Дама куда-то скрылась, и вдруг ее старый муж позвал на соседнюю комнату, сказав, что поляки хотят угостить своих освободителей. Мы пошли и увидели стол, сервированный так красиво, как только поляки умеют сервировать, с зеленью, с кушаньями на маленьких тарелочках, с крохотными рюмочками. Нас стращали, по лесам бродят банды националистов, убивают наших. А тут оказалась такая сердечная встреча. За стеной стонала «Катюша», А я, подбирая польские слова и помогая жестами, рассказывал о Сталинградской битве, в которой, якобы, тоже участвовал. Нас проводили с фонарями уже в полной темноте, время от времени поддерживая под локотки. На следующее утро я был разбужен на рассвете. Выбежал на лужайку и увидел толпу поляков. Двое держали в руках охотничьи ружья, двое держали мертвых гусей. Толпа окружала двух наших бойцов, растерянных, напуганных, поляки г о л д е л и перебивая один другого. Один все кричал, «Вот они, наши освободители!» Я не сразу понял, а когда до меня дошло, ужаснулся. Оказывается, двое наших бойцов еще вечером забрались к поляку в курятник и задушили там двух гусей. Бойцов поймали, всю ночь продержали в погребе, а теперь привели к нам. Меня охватило чувство омерзения. В тот час, когда нас так доверчиво и гостеприимно угощали, эти негодяи отправились грабить. И еще я сразу понял — В ближайшем городе находится наша комендатура. Дойдет до нее, скандалу не оберешься. Надо преступников забрать к себе. Я постарался успокоить поляков, сказал, что арестую и сам накажу грабителей. Поляки видели, как мы спешно, без завтрака, снялись с места и поехали. Все сели в подводы, а эти двое зашагали между подводами пешком, без ремней, с опущенными головами. Обычно, когда мы ехали, многие пели, переговаривались. На этот раз ехали молча. Километров через десять мы прибыли на место будущих работ, нашли на берегу Вислы пустой хутор и расположились в нем. Все построились, к о н в о й н ы вывели обоих преступников. «Здравствуйте, товарищи бойцы!» — гаркнул я. Мне отвечали нестроенным «пум-пум-пум». Я заговорил горячо, грозился при повторении таких позорных случаев отдавать мародеров под суд военного трибунала, напомнив о миссии освободителей, не приминул помянуть и великого Сталина. А в конце своей речи я сказал, что сажаю преступников под арест, на хлеб и на воду, до того дня, пока мы не окончим работы на этом месте. Если кто даст им хотя бы кусок хлеба, я и того посажу. На хуторе был большой погреб. Я сам отвел преступников и сам запер их на замок. В тот же день были пойманы обе их девчонки, когда они через решетчатое окошко передавали своим кавалерам обед. Я их тоже запер, но в другой погреб. А им передали ужин их подруги, Тане и Аня, ППЖ Самородова и Литвиненко, но ведь невозможно же посадить обеих возлюбленных моих помощников. К тому же на работах недоставало мужчин, и тогда я также торжественно перед строем простил всех. На этом инцидент был исчерпан. Место, где раньше стоял мост через Вислу, легко угадывалось по насыпи на подходе к нему. У нас с собой было метров 100 стального троса, Мы разрубили его на двадцатиметровые отрезки, достали у поляков лодки и с каждой пары лодок стали водить тросом по дну реки на месте прежнего моста. Многие оказались плохими г р е б ц а м и а висла текла быстро. Шарили по дну тросом, шарили, никаких скрытых сваи не обнаруживали. Я стоял на берегу и сигналил, указывая флажками, где шарить. Под моей командой было человек сорок, мужчин и столько же девчат. Мужчины усердно старались в лодках, а девчатам решительно нечего было делать. А я знал, что ничто так не развращает, как безделье. Сколько-то их чистили ежедневно картошку и рыбу, придумал я ежедневно делать пельмени. Но и на пельменях больше десяти девчат не займешь. Они стирали, чинили одежду. Попробовал я предлагать их окрестным полякам на прополку огородов. Поляки охотно брали у нас лошадей на свои полевые работы и давали за это картошку, сало и, разумеется, самогон, а от девчачьей помощи отказывались. Я злился, вот набрали в роту девчат, а занять их не можем. Тут на берегах Вислы мы усердно занимались рыболовством. Надо сказать, что все воинские части еще с белорусских озер и рек в свободные часы нещадно глушили рыбу, несмотря на строжайшие запретительные приказы. Ведь нет-нет, но то в одной воинской части, то в другой кому-нибудь отрывало пальцы или руку. В нашей роте таких несчастных случаев не бывало. Бигфордов шнур и толмы доставали у подрывников или минеров за самогон. Шнур экономили. Прикрепляли к похожим на мыло кускам взрывчатки совсем маленькие отрезки. Особенно наловчился глушить рыбу Литвиненко. И почти ежедневно к нашему командирскому столу подавался то судак, то щука или лещ. Однажды на Висле появился маленький пароходик и остановился против бывшего моста. От пароходика отчаялла лодка и направилась прямо к нам. Матрос принес мне письмо за подписью майора Баландина немедленно прибыть с докладом о проделанных работах. Знаю любовь начальника первого отдела ОВПС-100 к хорошей кухне и к с п е р т н о м у я тут же забрал только что сваренного великолепного судака, литр бимберу, бимбер-самогон, так его называли в Польше, и вместе с нашим поваром л ё ш е й Могильным отправился на пароходик. В каюте я увидел б а л а н д и н ы неизвестного мне моряка, капитана третьего ранга. Отрапортовал Баландину и тут же стукнул об стол литром, а Могильный поставил блюдо с судаком, обложенным всякой зеленью. У Баландина загорелись глаза, а моряк сухо сказал «Мы вас вызвали для доклада». Я развернул свои схемы. Показал, где, согласно инструкции, расставил створ ы вешек. Я был все же геодезист по специальности. Объяснил, как сигнализировал флагами, как систематически метр за метром с помощью троса проверялось дно реки, где раньше был мост. Моряк, видно, остался доволен моим докладом. Он сразу повеселел, но на всякий случай приказал мне вторично проверить дно реки. И мы занялись обедом. Тут Баланин рассказал о гибели майора Харламова. Кусок никак не ш е л мне в горло. Я был искренне о г о р ч е н что не стало того офицера, который так недавно провожал нас на берегу в и с л о й И е щ е Баланин рассказал, что Пылаев работы заканчивает, а наша рота должна следовать куда-то за Варшаву. На этом мы расстались. Отправляя меня из п л о т с к а Пылаев приказал выдать в зводы сухой паёк на 10 дней. и сказал что в случае если придется двигаться куда-либо дальше он даст мне знать прошло 10 дней а от пыла его не было ни слуху ни духу я начал беспокоиться тайно приказал могильному уменьшить выдачу в общий котел муки остальных продуктов у нас было пока достаточно прошло 11 затем 12 дней работы мы закончили наши лошади усердно помогали полякам на их участках я приказал брать плату картошкой мукой и салом но не бимбером Прошло 13 д н е й Я беспокоился ужасно, но о своем беспокойстве не признавался даже Литвиненке. Чтобы как-то занять бойцов, вторично организовал баню и стирку. К вечеру 13 д г о дня явился боец третьего взвода, молодой, щеголеватый, наглый, подвыпивший с автоматом на шее. Он подал мне записку, отпыла его примерно такого содержания. Немедленно ускоренным маршем идти на соединение с ротой. Такого-то числа будем проходить через пункт «Н». Предстоят спешные инженерные работы на Висле выше Варшавы. Подписи число. Прочитав записку, я был ошарашен. Пункт Н находился в 30 километрах от нас, а п о л а е в проходил через него три дня тому назад. Где его теперь искать? Продуктов у нас оставалось совсем мало. Вместо хлеба мы пекли лепешки, выручали продукты, раздобытые с помощью лошадей у поляков. — Почему ты четыре дня нес нам письмо? — Где ты шлялся? — заорал я на автоматчика. Тот нагло ответил, что мне не подчиняется и отвечать не намерен. Я командир взвода и услышал такое. Я тотчас же приказал арестовать автоматчика. Сняли мои молодцы с него офицерскую портупею, отобрали оружие, закрутили назад руки. «Сейчас же отвечай, где, где ты шлялся четыре дня?» — заорал я, размахивая кулаком возле его рожи. «Вы не имеете права меня арестовывать, я не вашего взвода!» — отвечал он. А был у него великолепный кудрявый чубчик, торчавший из-под лиха заломленной пилотки. Я пригрозил обрить его голову наголо, если только он не скажет, где был ч был четыре дня. И тогда он признался, что, отправившись в путь, зашел в один хутор попить воды и там пронаслаждался все эти дни у молодой вдовы. Я приказал немедленно собрать весь взвод. Выстроились. Опять м о ё д о б р ы й вечер, товарищи бойцы!» Опять нестроенное «пум-пум-пум». Вывели этого мерзавца, без портупеи, без пилотки, с взлохмаченной шевелюрой. Я объяснил положение. Нам надо спешно догонять роту. Продуктов у нас одна картошка. Во всем виноват вот он. Я показал на арестованного, который четыре дня блаженствовал у Польки. Вышел вперед Литвиненко и, держа в руках общие мои с ним продукты, сало и муку отдал все это могильному. Зная, что у большинства бойцов-мужчин есть свои продуктовые припасы, я предложил им последовать нашему примеру. Отдал сало самородов еще кто-то. Остальные угрюмо молчали. Я услышал ворчание, с какой стати мы будем с девчатами делиться. Набрали их, а вы расплачивайся. Да, продуктов у девчат не было нисколько, и все знали, что именно я организовал в свое время охоту на девчат. В ту ночь я плохо спал, понимая, какая на меня легла ответственность. в е с т и 80 человек неизвестно куда и без продуктов. Повернуть к пункту «Н» означало делать крюк, да и Пылаев давно оттуда увел роту. Так что же делать? Утром я отправил лошадей на 2-3 часа зарабатывать у поляков картошку, а сам решил переправиться с Самородовым на правый берег Вислы, где, по слухам, в большом селе находилась советская комендатура. Я собирался объяснить коменданту наше положение, постараться с его помощью связаться по телефону с другими комендатурами на нашем будущем пути, чтобы узнать, куда же Пылаев ведет роту, и, наконец, попытаться получить продукты. Мы переправились. Увидели здание, где находилась комендатура. Я вошел. Какой-то солдат, узнав, что мне нужен комендант, скрылся и, вернувшись, сказал, что комендант занят и примет меня часа через два. Я ответил, что у меня дело сверхспешное и сверхсрочное, и просил принять меня немедленно. Солдат провел меня, и я увидел офицера-грузина, который сидел в одной рубашке за столом и завтракал. «Ваши документы», — и с к о с а взглянув на меня, сухо сказал комендант. «А надо сказать, что печать была лишь в нашем 74-м ВСО, а в р о д е печати не полагалось, поэтому постоянно возникали всякие недоразумения, вплоть до ареста. И сейчас я не мог показать коменданту никаких бумажек, так и путешествовал со своими бойцами по всей Польше. Узнав, что документов у меня никаких нет, и не заметив на моем ватнике погон, комендант, не интересуясь, зачем я явился, тотчас же приказал меня арестовать. «Я командир 80 голодных бойцов!» успел я крикнуть. Но уже два солдата подошли ко мне. Я расстегнул ватник, чтобы показать коменданту хотя бы записку Пылаева. Тот он увидел мой орден и мои медали и, наконец, догадался спросить, зачем я к нему явился. Как можно короче я объяснил наше ужасное положение. Он ответил, что левый берег Вислы не в его подчинении, что продуктов у него нет, телефонной связи тоже нет, но добавил, что в 30 километрах выше по течению раньше тоже находился временный мост и на моей карте указал точку. Так я и ушел ни с чем. Спасибо, хоть не посадили. Вернувшись, опять выстроил взвод, сказал, что будем теребить личные вещи и подводы, искать и отбирать продукты. Добавил, что мне очень неприятно исполнять такую операцию, но и нового выхода у меня нет. Литвиненко, Самородов и я перетрусили все мешки и все подводы, действительно обнаружили килограммов 20 сала, сколько-то сахарного песку и американской тушенки. Все это, несмотря на протесты, мы отобрали. Вместе с картошкой и мукой дня на три продуктами мы были обеспечены. Решил ехать к тому пункту, где раньше находился мост. У меня была надежда, что там проверял русло капитан Чернин, с которым я недавно познакомился. Прибыли мы туда среди ночи. От часового я узнал, что по домам расположилась воинская часть под командой капитана Чернина. Он указал мне дом, где остановился их командир, но окна там не были освещены, и я решил отложить визит до утра. Я пришел к капитану Чернину, когда он и его бухгалтер пили утренний кофе с трофейным коньяком. Встретил он меня чрезвычайно любезно, усадил, угостил. Я ему откровенно объяснил, в какую передрягу мы попали. Он тут же приказал бухгалтеру оформить выдачу мне сухого пайка на 80 человек на 10 дней, с тем, что в будущем какие-то лимиты будут переданы из 7 4 в 7 3 ВСО. О Пылаеве он сказал, что тому поручено вместе с двумя ротами 7 3 ВСО строить Коровий мост за 30 километров выше Варшавы. Он указал мне на карте населенные пункты на том и на другом берегу Вислы, возле которых будет строиться этот самый мост. Так как 73-й ВСО дислоцируется на правом берегу реки, очевидно, рота Пылаева должна располагаться на левом. И, следовательно, мне нужно ехать через Варшаву дальше вдоль берега. Не помню, сколько дней мы ехали до Варшавы. По асфальтному шоссе в ту же сторону двигались на подводах или пешком возвращавшиеся на родное пепелище поляки. Мужчины, женщины, дети. Пешие везли на велосипедах и в детских колясочках свои вещи. Мы иногда подсаживали самых усталых, а также детей. запомнился один старый поляк, которого е посадил на свою подводу. Он был очень стар и хорошо говорил по-русски. В тот день мы должны были проехать через Варшаву. Окрестности ее уцелели, но чем ближе мы подъезжали к центру города, тем больше нам попадалось разрушенных домов. А после какого-то перекрестка подряд все дома были сожжены, разрушены. Стояли одни коробки, остовы домов закопченные, страшные. Старый поляк стонал. Он говорил, что семьи у него нет, Он едет в родной город умирать, говорил, что Варшава была красивейшим городом в мире и ужасался при виде разрушений. Он не мог смотреть и лег ничком на телеке. Я его утешал, говорил, что у нас тоже много разрушенных городов, а в таком прекрасном городе, как Сталинград, разрушений еще больше, чем в Варшаве. Через пригород Макатув мы выехали из Варшавы, где-то остановились ночевать. А на следующий день я увидел великолепный дворец посреди векового парка. И хоть рано было, я приказал остановиться на обед, а сам пошел к дворцу. Дворец был выстроен в стиле барокко, с вычурными колоннами, с бельведером и ф л е г е л я м и У входа я встретил старика-сторожа. Он мне сказал, что дворец называется Вилянов и был построен в XVII веке как резиденция короля Яна Собесского. Позднее он перешел к графам Броницким, а в последние двадцатилетия был государственным музеем. Старик повел меня смотреть». В первом зале стояло рядами прямо на полу множество портретов XVIII века. Все надменные вельможи в огромных париках и оголенные дамы с высокими прическами. Под портретами были подписи громких польских фамилий — р а д з и в и л Сангушка, Потоцкие и прочие. Подошел какой-то господин и сказал, что смотреть нельзя. Я извинился, объяснил, что люблю старину и старое искусство, и п р е к л о н я я с ь перед теми поляками, которые в эти страшные годы сумели сохранить такие ценности. Господин Размяк сам показал еще два зала. К сожалению, мне нужно было уходить. Подъехав на следующий день к берегу Вислы, мы узнали, что никаких советских воинских частей тут нет. Однако в бинокль я разглядел на другой стороне какие-то копошащиеся фигурки. Достали лодку. Я послал Литвиненко на разведку. Часа через два он вернулся, разыскав нашу роту на той стороне. Пылаев приказал немедленно нам переплавляться на польских лодках, а подводы направить кружным путем через мост в Варшаве. Да, куда было бы проще нам сразу там переехать, но тогда я не увидел бы великолепный Велянов. Переплавлялись мы до самой ночи. Я рассказал Пылаеву, как путешествовал. Оказывается, он в разные стороны посылал гонцов, но те, не находя нас, возвращались ни с чем. А того мерзавца-автоматчика Пылаев тут же приказал арестовать на 10 с суток и сбрить ему чубчик.